— Во вторая. — Видели, товарищ капитан? Туда спустились как минимум трое, — сказал я, торопливо натягивая рубаху погибшего душмана. — Проход там узкий. Ворвемся прямо так, встретим сопротивление. Рисковать мы не можем. А так попробуем сыграть на эффекте неожиданности. Наливкин, уже нацепивший одежду того духа, которого мы пытались допросить, оттянул ее подол, демонстрируя всем кровавую дыру в области сердца. «Маскировка, конечно, не идеальная», — хмыкнул он за залихватски, — «но должна сработать». Маслов уже обматывал свое славянское лицо куфией. «Конечно, надетые прямо на форму и амуницию рубахи выглядели немного расхлябанно, а сами мы казались в них громоздко полными. Но такой маскировки должно было хватить, чтобы обдурить в темноте душманов. Вряд ли в подвале хорошее освещение». Кроме того, мы рассчитывали сразу расправиться с охраной, стерегущей пленников. — Значит так. — Заходим, прикидываемся духами. — Начал Наливкин, когда мы с Масловым собрались вокруг него, прыгнув голову и прячусь за домишком, где наткнулись на душманов. — Дальше ложим всех, кто есть в подвале, а потом ищем, есть ли там пленные. Приказ ясен? — Так точно. — Так точно. — Тогда выполнять. «Ефим, давай на шухер. Глянь, ход боя, я должен знать, сколько у нас времени». Маслов кивнул и отсоединил рожок АК-47, который забрал у мертвого душмана, проверил патроны. Своё СВД он спрятал в домике. А потом лейтенант метнулся к стене, глянул за угол и замер там, наблюдая за обстановкой. — Селихов, — обратился ко мне капитан, пока я прятал за пазуху рубахи деревянный кулончик, что дала мне Тахмира. Я повесил его на шею, носил под кителем. Но пока натягивал душманскую рубаху, не заметил, как тот выпал и болтался теперь поверх одежды. Я поднял на Наливкина взгляд. Капитан Каскада смотрел строго. Любой другой не различил бы в его взгляде тех эмоций, что я там видел. Любой другой подумал бы, что Наливкин хочет отдать еще какой-то приказ. Однако это было не так. «Боец, какое у тебя звание на самом деле? Какое подразделение?» — спросил он. — Я не выдал своего удивления. Вместо этого ответил. — Сержант 14-я застава 117-го московского погранотряда. — Ты хочешь сказать, что ты обычный призывник? — Немного помолчав, недоверчиво ответил Наливкин. — Так точно. — Ладно, ты одолел зваду в рукопашную. Я еще могу поверить, что простой пограниц на это способен. «Но пять минут назад ты в одиночку уничтожил троих духов. Причем сделал это быстро, технично и профессионально. Да еще и брови не повел. После этого ты думаешь, я поверю в то, что ты простой призывник?» О, «Нет, Саша, я не такой наивный человек. Итак, кто ты такой? Откуда взялся и где служишь на самом деле?» «Товарищ капитан, вы правда считаете, что сейчас подходящий момент задавать мне такие вопросы?» — спросил я с ухмылкой. Наливкин хмурился еще несколько мгновений, потом вдруг улыбнулся. — Товарищ капитан, — обернулся Маслов, — а если уже вовсю хозяйничают на три стен? Наливкин бросил ему суровый взгляд, кивнул, потом снова обратился ко мне. — Вы правы, товарищ сержант, моменты, правды не очень подходящие. Но ничего, поговорить нам с тобой еще доведется, а сейчас выходим. Мы присоединились к Наливкину и быстро пересекли площадь, спрятались за палатками. Интенсивность боя уменьшилась, сложно было сказать, кто берет верх. Но я однозначно ставил на аистов, нужно было поторапливаться. Убедившись, что все спокойно, мы продвинулись к стене, а потом вдоль нее к входу подвала. Прижались справа от ступени, уходящих вниз. — Бьем быстро, — сказал Наливкин. — Гранаты использовать не выйдет, по понятным причинам. «Потому заходим, рассредотачиваемся и проводим штурм. Всех противников, оказавшихся внутри, уничтожить. Но смотрите, куда стреляете. Пленных засыпить нельзя». Боковым зрением я заметил палящий по пулемет, тот самый, что стоял на крыше одного из каменных зданий. Это был крупнокалиберный ДШК, закрепленный на станке. Гул его выстрелов давно потерялся на фоне остальных звуков перестрелки но сейчас ко всей этой какофонии добавился новый звук — хрёстский выстрел СВД. Душман, стоявший за пулеметом, свалился с крыши, когда винтовочная пуля снесла ему большую часть черепа. Я заметил, как почти сразу с криками и улюлюканьем аисты полезли к пулемету. Тот из них, что первым оказался наверху, почти сразу заметил нашу группу. Стал разворачивать оружие, норовя открыть огонь. Он просто принял нас за членов группировки обороняющихся духов. — Пулемет! Справа! — крикнул я. Наливкин бросил туда взгляд, а потом заорал. «Вперед — Вперед! Мы цепочкой юркнули по ступеням вниз. Спустя секунду заговорил пулемет. Я шел последним и слышал, как тяжелые пули выбивали из стены косяков входа в подвал большие куски камня. Прежде чем пулеметчик смог бы нас достать, мы оказались в темноте. Потом помчались вниз по длинной лестнице. Примерно на полпути, пригнувшись, Наливкин остановился. Мы замерли следом. «Сука!» — обернулся капитан. «Кажется, с отходом будет незадача». Пулемет все не умолкал. Он шарашил в проход, выбивая камни уже из потолка и внутренних стен спуска. Бьющий светом выход наружу окутала густая пыль. Благо, мы оказались гораздо ниже сектора обстрела пулемета. «Разберемся по ходу пьесы», — сказал я. «Придется!» — выдохнул Маслов мрачно. «Ладно, бойцы, не привлекаем к себе внимания». Понизил голос Наливкин. «Идем вниз. Делаем вид, что спасаемся в подвале от аистов. Огонь по готовности!» Я поправил на лице куфию и кивнул капитану. Мы торопливо принялись спускаться по лестнице и попали в мрачное, едва освещенное лучинами помещение. Воздух здесь был спертом, стояла духота. Размеры подвала определить было достаточно сложно из-за полутьмы. Я смог рассмотреть свой потолок, широкий коридор и две большие арки, в нем ведущие в другие помещения. Одну из них перекрывала решетка, связанная из толстых высушенных жердей. Почти сразу мы увидели пятерых духов, стоявших у стены рядом с решеткой. Все были вооружены, но не выказывали никакой враждебности. Мой план сработал. Они приняли нас за своих. Один из них обернулся и что-то у нас спросил. Мы с Наливкиным переглянулись. Капитан пожал плечами и очень буднично бросил. Уничтожить противника. Мы вскинули автомата раньше, чем душманы успели хоть что-то осознать. А потом подвал наполнился грохотом очередей. Все вокруг осветили дульные вспышки. Захваченные врасплох, душманы умирали, не совсем понимая, что же происходит. Наши пули рвали на них одежду, словно марионетки плясали душманы, пока свинец терзал их тела. За решеткой загрещала какая-то женщина, но даже этот пронзительный звук затерялся в оглушительном гуле стрельбы. Все закончилось так же быстро, как и началось. Пять тел упали у стены, исколотые пулями, ушедшими мимо цели, а еще теми, что прошли на вылет. — Аслов, — приказал капитан Наливкин, стягивая краешек челмы с лица, — ты на лестницу. «Если кто пойдет к нам, доложи. Селихов за мной!» Мы с Наливкиным подошли к решетке. За ней было темное, но явно скромных размеров помещение. Я снял лучину с держателя на стене, пахнущий горелым жиром агарок, горел мерным огоньком и давал хоть какой-то свет. Я поднес его к решетке. «Там трое», — сказал я. «Майор Искандаров», — позвал Наливкин. Ему никто не ответил. Тогда он приказал. «Режь веревки». Наливкин и сам достал штык-нож принялся перерезать толстые веревки, которыми к решетке привязали дверь, сделанную из жердей, скрепленных жилами. Когда веревки поддались, я отбросил деревянную калитку. Вместе с Наливкиным мы вошли внутрь. — Искандаров! — Рустам Искандаров! — снова позвал капитан. — Есть тут такой? Потом снова спросил что-то, но уже на пусту. Никто не спешил отвечать ему и в этот раз. Внутри было три человека. Женщина, одетая в какие-то лохмотья, плакала в углу темницы. У правой стены сидел афганец. Он, казалось, воспринял наше появление совершенно равнодушно, только поднял на нас белесые в темноте глаза. По всей видимости, афганец торчал здесь довольно давно. Из одежды на нем осталась только тряпка, прикрывавшая бедра, а лицо этого человека заросло бородой до черноты. Третьим оказался старик, лежавший в углу на куче гнилого сена искандаров майор искандаров повторил наливкин вы тут наливкин повел по пленникам внимательным взглядом потом плюнул и выматерился его тут нет внезапно старик в углу зашевелился закашлялся стойте товарищ капитан остановил я наливкина а кто раздался очень сиплый голос а кто спрашивает сержант селихов отозвался я пограничные войска кгб сср Наливкин даже на несколько мгновений опешил. Видимо, он не ожидал застать Искандарова в таком виде. Старик медленно, с трудом поднялся и сел на своей гнилой подстилке. У него были грязные, всклокоченные, как у лешего, волосы и небрежная борода. — Селихов, значит? — спросил советский разведчик. — Пограничные войска? — Да, товарищ майор. Я бросился к разведчику, стал помогать ему подняться. — Мы пришли за вами. Капитан, помогите товарищу майору встать. — Капитан Наливкин, спецназ КГБ СССР, группа «Каскад», — представился Наливкин, когда тоже подоспел к Искандарову и подлез ему под правую руку, чтобы поставить на ноги. — Аккуратно, товарищи, — раскашлялся Искандаров. — У меня проблема с ногами. — Своими ногами пойти не можете? — спросил Наливкин. Искандаров обратил к нему, будто бы очень постаревшее лицо, покачал головой. «Тогда мы вас понесем», — решительно ответил я. Искандаров тут же глянул на меня, носа. «Без них я не пойду», — кивнул майор на плачущую женщину. «Эта женщина рисковала жизнью, чтобы укрыть меня от духов, а вот он... Он научил нас, как протянуть на местном пайке». Женщина не прекращала плакать. Казалось, ей было совершенно плевать на то, что происходило в подвале. А заросший мужчина же просто наградил нас очередным равнодушным взглядом. Я поджал губы, покивал, потом глянул на пленницу. «Мать-то хмиры!» промелькнула у меня в голове. Внезапно мы с Наливкиным встретились взглядами. В полумраке при тусклом свете лучины, что я оставил на полу, лицо его выглядело каким-то другим ожесточившимся. Внимательные глаза смотрели строго и холодно, губы были сурово сжаты. Я понял, что капитан не в восторге от идеи забрать еще кого-то, кроме самого майора Искандарова, ведь это усложнило бы наше отступление, а оно и без того обещало быть тяжелым. Да только я не был согласен с таким развитием событий. — Не волнуйтесь, товарищ майор, — сказал я, — мы заберем и их. — Селихов, — протянул сквозь зубы Наливкин. Я не обратил на тон капитана каскада никакого внимания, обернулся. — Подождите здесь. — Селихов, ты чего думал? — изумился Наливкин, когда я направился к углу камеры. Оставив их с Искандаровым, я подошел к женщине, опустился рядом с ней. Сидевшая в углу у холодных стен, она спрятала лицо в ладони и безутешно плакала. Когда я коснулся ее плеча, женщина испуганно вздрогнула, отвернулась, прижалась к стене. — Я не причиню вам вреда. — сказал я, не надеясь, впрочем, что меня поймут. Так я хотел лишь привлечь ее внимание. Однако женщина не отреагировала. Тогда я нащупал шнурок кулончика, что отдала мне Тахмира, снял его, а потом проговорил. — Тахмира. Женщина вздрогнула еще раз и, наконец, отняла руки от лица. — Тахмира, — повторил я, показывая ей деревянную коровку на шнурке. Женщина округлила глаза. Настоящее изумление поселилось в ее взгляде. Казалось, она просто впала в ступор. Внезапно взгляд ее наполнился неподдельной злобой. Черты лица ее ожесточились, и она яростно принялась на меня кричать, ругать меня непонятными уху русского человека словами. — Что она говорит? — обернулся я к удивленным Наливкину Искандарову. Капитан промолчал, зато заговорил Искандаров. — Она говорит, что вы убили ее сына. — Сын? — нахмурился я. — Телихов, что все это значит? — крикнул Наливкин. — Что ты вытворяешь? Нам нужно как можно скорее уходить. — Сына. — проигнорировав капитана, повторил я. — Аллаху Акбар! — прозвучал тихий, наполненный болью голос за спиной у Искандаровой Наливкина. Я обернулся, они тоже. В дверном проеме клетки стоял душман. Судя по худобей комплексу, это был совсем юноша. Одетый в окровавленную рубаху, он был серьезно ранен, скорее всего, смертельно. А еще держал в руках две гранаты Ф-1. «Есир!» — выкрикнула вдруг женщина.